Глава двадцать шестая. Все утро мы безрезультатно бродим по лондонским рынкам. Даже удивительные способности Майкла искать информацию в интернете не помогли нам обнаружить название компании какой-то ирландца сыновья, которую тщетно пытался припомнить Эван, а Эван прислал сообщение, что на утро память к нему так и не вернулась. Ничего удивительного, с тех пор прошло двенадцать лет, слишком многое изменилось. у всех и во всем. Пожилой грузчик на рынке Спиттлфитс вспоминает компанию о донах ее и сыновья, но они закрылись лет десять назад. Никаких сыновей у владельца не было, он добавил их название просто для красного словца, а когда решил выйти на пенсию, то компанию продал. «Мы разговариваем чуть ли не с сотней прохожих и торговцев, покупаем бесчисленные яблоки и свечи ручной работы, Выпиваем десятки чашек кофе в уличных кафе, наблюдая за жизнью городских рынков под открытым небом. Однако нам не удается найти ни единой ниточки, которая привела бы нас к Джо, или хотя бы указала верный путь к нему. И вот мы сидим под высокими стеклянными сводами и металлическими арками рынка Бора в Саутварке, недалеко от Лондонского моста. Восхитительное место. На прилавках фрукты всех цветов радуги. Свежая зелень, сыры, сладости и целый цветочный сад. Звуки и запахи никого не оставят равнодушным, и при других обстоятельствах мы бы с удовольствием провели здесь время. Однако мы сидим усталые, измученные физически и растерянные. Хуже всех выглядит Майкл. Утомленно пощипывая слойку с шоколадом, он печально вздыхает. «Что не так, Бэт Дэвис?» Ущипнув его за бок так же, как он отламывает слойку, спрашивает Белинда. «На тебя без слез не взглянешь». Шлепнув ее по руке, он отвечает. «Брось свои шуточки. Я все равно не понимаю, о ком ты говоришь. Мне не смешно». «А мне смешно». «Ну ладно. Иногда ты шутишь к месту, но сейчас я не в настроении. Сплошной депрессняк. То бездомные, то письма от умерших родственников, которые при жизни скрывали свои истинные чувства. То это охота за Красным Октябрём». «Ну, а теперь кто вспомнил старый фильм?» «Я вспомнил, каюсь. Просто грустно все это, наверное. Сочувствую, Джо, и всем сочувствую. А я не люблю, когда вот так много чувств. Неприятно это». Майкл все же истинный сын Розмарий, своей матери. Как бы ему это ни было противно. «Понятно». Белинда на удивление отнеслась к стонам Майкла серьезно, вместо того, чтобы и дальше его высмеивать. И все же я подозреваю, что дело не просто в чувствах, а в том, какие именно чувства вызывают в тебе те или иные факты. Мне кажется, что ты ужасно злишься на себя. Да, злюсь, — рявкает он, широко раскрыв глаза. Ужасно злюсь. Я стою на развилке и не знаю, какую дорогу выбрать. Пойду направо, жить буду скучно и вкалывать с утра до вечера. а налево стану отверженным. Я-то надеялся и дальше веселиться и хранить от родителей свой скелет в шкафу. Однако теперь вряд ли так смогу. Ко всему прочему, отец ждёт, что я стану работать в его ферме, а меня туда совсем не тянет. Вот такие неприятности нарисовались. «В какой области права работает твой отец?» спрашивает Белинда, забирая истерзанную слойку с тарелки перед Майклом и отламывая от нее кусок. В основном его фирма занимается сделками по недвижимости, составляют документы, оформляют передачу прав. Не таким я представлял себе будущее. Звучит дерьмово. Поморщившись, признает Белинда. А как ты представлял свое будущее? Ну, не знаю. Хотел стать эксцентричным миллиардером. Похвальная цель. Но если сразу не получится, возьми за что-нибудь другое. Тебе вовсе не обязательно сопровождать сделки по недвижимости. В моей конторе дело найдется. Вступишь в нашу веселую компанию любителей игрушечных глаз. В компанию? Я думал, ты работаешь одна. Ну да, но как и бедняга О'Донахью и его таинственные сыновья, я считаю, что пора завести настоящего партнера, как сказано в названии. Ты мне подходишь». Майкл таращится на Белинду, переводя пристальный взгляд с ее пирсинга в носу на футболку с надписью «Мос Прайт. и прилипшие к подбородку крошки, и, наконец, выдыхает. «Что, ты серьезно? А чем ты занимаешься?» «Поглощениями и слияниями корпораций из списка ФУТСИ-100». «Индекс FTSE-100. ФУТСИ. Лондонский биржевой индекс». «Ха-ха, так я и поверил. Надо же, видишь меня насквозь. Честно говоря, дела все больше мелкие». Перепалки между хозяевами и арендаторами, апелляции по льготам, иногда попадаются иммиграционные случаи, несправедливое увольнение. Криминальные дела не беру, потому что, как ты прозорливо заметил, я борец за социальную справедливость. Мне не накопить на домик на юге Франции, не снять огромный офис и не нанять секретаршу в узкой юбке. Однако на жизнь хватает и без работы сидеть не приходится. Ну и, что немаловажно, я получаю удовлетворение от сделанного. Большую зарплату предложить не могу, но опыт гарантирую. К тому же над офисом есть квартирка. Решать тебе, но не отказывайся сразу. Подумай». Скрестив руки на груди, Майкл задумчиво смотрит вдаль. «Знаешь, а может и мне подойдет узкая юбка». Наконец произносит он. «Ну да. И пригласи родителей взглянуть, где ты работаешь. Убьешь двух зайцев». «Я бы перефразировала. Вмешиваюсь я». Так вы убьете двух родителей одним ударом. С ними одновременно случится сердечный приступ. Мы улыбаемся, и хорошее настроение возвращается. Наше странное путешествие приносит неожиданные плоды. Новые знакомства меняют, по крайней мере, одну судьбу. Большое спасибо, говорит Майкл. Я обязательно подумаю, и об этом, и о другом. Я кое с кем недавно познакомился. Ничего серьезного. пока мы только разговариваем. «Вы разве не у всех так?» спрашивает Белинда. «Не прикидывайся, старухой. У тебя сын-подросток, ты знаешь, что я имею в виду?» «Так вот, у нас пока ничего серьезного. Но, может быть, однажды. Он такой открытый и гордый, а я не то, ни другое. Наша поездка, конечно, заставила меня кое о чем задуматься. Тут не поспоришь. Пожалуй, в моей жизни не обойдется без скорых перемен. «Представляю, как тебе страшно», — отвечает Белинда, возвращая ему половинку слойки. «Да, но ничего. Я выговорился, и мне гораздо легче. К тому же мне предлагает работу юридическая корпорация». «Ну да ладно. Что у нас дальше по плану дамы-детективы? Какие улики нам предстоит рассмотреть под лупой?» Вздохнув, я кладу на стол рюкзачок с Дорой путешественницей. В нем хранятся письма, открытки от Джо, Фотографии и драгоценная щетка, которой расчесывала локоны Грейси, и другие памятные вещицы, оставшиеся от моей малышки. Мы с Джо развеяли ее прах в парке. Я хорошо помню тот пронизывающий холодный день в начале февраля. Мы выбрали местом ее последнего упокоения парк, потому что Грейс очень любила там гулять, и мы с ней разыграли среди деревьев все приключения дуры-путешественницы. Однако, если честно, я очень плохо помню все, связанное с прощанием и похоронами дочери. Физически я была здорова, но в голове царил туман, и назвать моё состояние нормальным не было ни единой причины. Я даже не помню церемонии прощания, о которые упоминает в последнем письме мама. Перед глазами встает странная картина. Крошечный белый гробик с золотистыми ручками. В памяти не сохранилось ни поглотившего меня горе, ни пролитых слез, ни мучений, через которые прошел Джо. Скорее всего, уже тогда моя психика начала рушиться. Падали невидимые стены, хороня под обломками остатки разума. Возможно, Белинда лучше помнит день прощания. И при случае я ее об этом распрошу. Касаясь гладкой лиловой рукоятки детской щетки для волос, я едва сдерживаю слезы. Так ясно вспоминается пухлая ручка Грейси, которая она сжимала щетку, расчесывая волосы перед сном. Как принцесса, сидя у меня на коленях в розовой пижаме в горошек. Те минуты вспоминаются так живо, что я снова ощущаю маленькое тельце на коленях. Пальцы помнят нежную кожу детских щек, а руки приятную тяжесть засыпающей малышки. Грейси всегда так восхитительно пахла детским шампунем и солнцем. Дождавшись, пока наваждение рассеется, я вынимаю из рюкзачка нужные артефакты и беру себя в руки. Перед нами почтовая открытка, вместе с которой пришла и жевательная резинка в сентябре 2008 года. В этом поздравлении Джо говорит, что будет рад, если без него я буду жить счастливо. Мне больно читать эти слова. Да и Белинда морщится, когда я кладу послание на стол лицевой стороной вниз. На открытке изображен лондонский Тауэр и бифитер крупным планом. Потом я выкладываю поздравительную открытку с подписью Папочка Джоджо, -Джо», которую он отправил на девятый день рождения Грейс. Почтовый штемпель с индексом Северного Лондона смазан поставлен в октябре. Следующая еще одна открытка для Грейс, отправленная годом позже. Между этими посланиями больше ничего не было. «Всего за несколько недель со мной случилось так много, представляю, сколько всего изменилось в жизни Джо за год». Судя по почтовому штемпелю, последняя открытка была отправлена на следующий день после дня рождения Грейс и пришла, конечно же, с опозданием. Мама, наверное, ждала этого письма, чтобы спрятать его и положить к остальным, тревожилась, когда открытка не пришла вовремя. Интересно, вздохнула ли она с облегчением, когда письма и открытки перестали приходить. Элли отчасти жалела об этом, ведь в последнем письме она приоткрыла мне другие мысли и чувства. Ответа мне никогда не получить. И я вместе со всеми склоняюсь над уликами на столе. Дата отпечаталась четко, А вот почтовый индекс смазан. Хотя если приглядеться, то можно увидеть еще кое-что. На открытке стоит штемпель в честь 75-й годовщины Пайнферта, какого-то района или организации. «Никто из нас о Пайнферте не слышал, и Майкл с энтузиазмом гуглит информацию. А Белинда рассеянно повторяет то, что я делаю с тех пор, как нашла эти открытки». Гладит строки, написанные рукой папочки Джоджо. -Джо. «Так, слушайте». Объявляет через несколько минут Майкл. «Пайнферт находится в Миддлсексе. Это деревня, выросшая до городка. В Википедии написано, а они врать не станут, что в Пайнферте есть две церкви. приходской совет и сыроварня. Еще есть железнодорожная станция и вполне приличные дорожные развязки. А больше в сущности ничего и нет, кроме... Ой, ой, нет. Что там? Одновременно восклицаем мы с Белиндой и подаемся к Майклу. Отмахнувшись, он читает так долго, что своей медлительностью ужасно нас злит. В Пайнферте есть еще одно заведение, о котором стоит упомянуть. Наконец, говорит он, смущенно глядя на нас и кусая губы. Тюрьма.